Глава 18. Гонение на Вдову. На следующее утро мистер Слоуп был в ранний час вызван к епископу и отправился к нему, не сомневаясь, что его преосвященство, подучанной женой, встретят его гневно и повторит те же упрёки, которые она обрушила на него накануне. Мистер Слоуп, решив, что от епископа он во всяком случае этого не потерпит, вступил в его туалетную весьма воинственным шагом и нашел епископа в самом кротком и благодушном расположении. Его преосвященство не здоровилось. Он пожаловался на головную боль и на желудок, но настроение у него было прекрасное. — А, Слоуп! — сказал он, пожимая протянутую руку капеллана. — Я жду архидиакона Грантли, но что-то расхворался. Боюсь, вам придется заменить меня. И доктор Праудди объяснил, что нужно будет сказать доктору Грантли. Его самым мягким образом следует поставить в известность о том, что после отказа мистера Хардинга место смотрителя было предложено мистеру Куиверфулу, который его и принял. Мистер Слоуп вновь повторил своему патрону, что решение это, по его мнению, не вполне разумно. Проделал он это «сотто вочи» в полголоса. Однако и такая предосторожность была недостаточной, и во время его краткой речи епископ, еле заметным, но весьма зловещим движением большого пальца, указал на дверь, которая вела из туалетной во внутреннее святилище. Мистер Слоуп понял и умолк, но ему стало ясно, что отныне они с его патроном союзники, что они вступают в желанный ему комплот и что назначение мистера Куиверфула будет последней жертвой принесённой на алтарь супружеской покорности. Всё это мистер Сلوب прочёл в лёгком моновении епископского пальца и прочёл правильно. Не было нужды в пергаментах, печатях, заверениях, пояснениях и клятвах. Сделка была заключена, И мистер Слоуп протянул на этом руку епископу. Тот верный истолковал чуть более крепкое пожатие и подтвердил это взглядом. "Прошу вас, мистер Слоуп", сказал он громко. "Будьте с архидиаконом как можно учтиве, но втолкуйте ему, что мистер Хардин лишил меня возможности исполнить его желание". сказать, что во время этой беседы миссис Прауди сидела в спальне, прильнув ухом к замочной скважине, значило бы непозволительно очернить её. Нет, она была слишком благовоспитана. У замочных скважин и дверных щелей подслушивают только гордышные. Это миссис Прауди знала твёрдо и ни с не зашла до подобной низости, но она расположилась как можно ближе к двери, чтобы не прибегая к столь плебейской уловке, заручиться тем же преимуществом, которым заручилась бы горничная. Но ей удалось расслышать лишь немногое, и это немногое ввело её в заблуждение. Она не видела дружеского рукопожатия, не заметила заключения сделки и не догадывалась о коварном намерении этих двух предателей низвергнуть её во всей её славе. Выбить чашу из её рук, прежде чем она успеет сделать первый глоток, лишить её власти до того, как она испробует её сладость. Да, они были предателями, спутник её жизни и змея, которую она вытащила из безвестности и пригрела у самого жаркого в мире очага. Но у них не было её душевного величия. И хотя они сплотились против неё, битва ещё не была выиграна. Мистер Слоуп не сомневался, что доктор Грантли не пожелает его видеть и не ошибся. Архидиакон, войдя во дворец, был встречен с запиской. Мистер Слоуп изъявляет ему своё уважение и прочее и прочее. Епископа болен и весьма сожалеет и прочее и прочее. Мистер Слоуп осведомлён о взглядах епископа и с соизволения архидиакона будет иметь честь и прочее и прочее архидиакон однако своего соизволения не дал и прочтя записку в передней скомкал её буркнул что он сожалеет о нездоровье его преосвященства и удалился не ответив на записку мистра слову даже устно болен сказал себе архидиакон яростно усаживаясь в карету Он просто отъявленный трус. Он боится меня принять. Болен. Сам архидиакон в жизни не болел, а потому не верил, что болезнь и в самом деле может кому-то помешать принять посетителя. Всякую ссылку на болезнь он считал обманом, и в настоящем случае был не так уж далёк от истины. Мистер Грантли приказал вести себя к дому на Хай-стрит. где жил его тесть, узнал там, что мистер Хардинг отправился к дочери и поехал туда. Когда архидиакон вошёл в гостиную, он кипел бешенством, но уже не столько из-за слабодушия епископа, сколько из-за злодейства капилана. "Нет, вы поглядите!" сказал он, швыряя мистеру Хардингу смятую записку. "Мне сообщают, что я могу, если хочу, иметь честь увидеться с мистером Слоупом. И это после того, как сам епископ назначил мне час». «Но он пишет, что епископ болен», — сказал мистер Хардинг. «Чушь! Неужели вас может обмануть подобная уловка? Вчера он был совсем здоров. Нет, я увижусь с епископом и прямо выскажу ему все, что думаю о его поведении». Я с ним непременно увижусь, а не то в бар Честер иму станет жарко. Элинор тоже была в комнате, но доктор Грантли в гневе её не заметил. Теперь она наивно сказала ему: "Вы напрасно не поговорили с мистером Слоупом, доктор Грантли. Мне кажется, так было бы лучше". Кархидьякан в ярости повернулся к ней. Если бы она призналась, что выходит замуж за мистера Слоупа, он скорее усомнился бы, что она душой и телом принадлежит партии Слоупа по правди, чем теперь, услышав эти её слова. Бедняжка Эленор. Говорить с ним, взревела она с пепеля её взглядом. С какой стати мне было унижаться и ронять себя в глазах света и в моих собственных? Входя в соприкосновение с подобным человеком, до сих пор я имел дело только с джентльменами и никому не позволю навязывать не иное общество. Бедный мистер Хардинг прекрасно понял намёк архидиакона. В отличие от Элинор, она никак не могла понять, почему архидиакон считает, что ему навяжут скверное общество. Если он ради её отца с не зайдёт до короткого разговора с мистером Слоупом. Вчера я говорила с мистером Слоупом почти час, произнесла она с достоинством. И не вижу, чем это могло меня унизить. Возможно, ответил он. Но позвольте мне самому решать, как вести себя в подобных случаях. И вот что, Элинор, ради вашей же пользы, Научитесь следовать советам ваших друзей, иначе в один прекрасный день окажется, что у вас нет друзей, советом которых вы могли бы следовать. Элинор покраснела до корней волос, но даже теперь она не поняла, что имел в виду архидиакон. С тех пор, как она вдовела, мысль, что её могут полюбить, и что может полюбить она сама, ещё ни разу не приходила ей в голову, и уж во всяком случае Не мистер Слоуп вызвал бы подобную мысль. Тем не менее, Эленор Густа покраснела, так как почувствовала, что её обвиняют в чём-то недостойном, и ей стало ещё больнее от того, что отец не встал на её защиту, хотя только ради него она смирилась с ролью поверенной мистера Слоупа. Она передала отцу все подробности их беседы, и хотя он не вполне согласился с ней в том, что касалось планов мистера Слоупа относительно богодельни, всё же он, по-видимому, не считал, что она поступила дурно, приняв капеллана. Она слишком рассердилась, чтобы смиренно промолчать. Впрочем, она не привыкла смиряться перед свояком, и они не были друзьями. Я не поняла вас, доктор Грантли. сказала она: "Кажется, я не повинна ни в каких поступках, которых не одобрили бы мои друзья". Мистер Слоуп был здесь для того, чтобы узнать, хочет ли папа вернуться в богодельню, и я ответила ему, так как считала, что намерения у него самые хорошие, самые хорошие", насмешливо повторил архидиакон. "По-моему, вы очень несправедливы к мистеру Слоупу". Но я уже говорила об этом папе, а так как вам, доктор Грантли, по-видимому, неприятны мои слова, я с вашего разрешения оставлю вас с папой, и она спокойно вышла из комнаты. Всё это очень расстроило мистера Хардинга. Он видел, что его зять и старшая дочь не сомневаются в намерении Эленор выйти замуж за мистера Слопа. Сам он не мог этому поверить. И всё же нельзя было отрицать, что общество мистера Слоупа ей как будто приятно. Она постоянно виделась с ним, и он был единственным холостяком, чьи визиты она принимала. Она защищала его, когда при ней возмущались им, хотя и знала, как антипатичен он ей близким. Кроме того, мистер Хардинг сознавал, что, пожелай, она и в самом деле стать миссис Слоуп. У него нет нравственного права ее отговаривать. Она сама себе госпожа, а он не мог бы сказать, что брак со столь респектабельным священником, как мистер Слоуп, ее опозорит. О том, чтобы поссориться с Эленор из-за этого брака и порвать с ней, как грозил сделать архидьякон, мистер Хардинг просто не думал. Если Эленор решит выйти из-за этого человека... Ему придётся преодолеть своё отвращение к нему. Его Эленор, делившая с ним былые счастливые дни, осталась бы его любимой дочкой, зеницей его ока. Пусть другие отрекутся от неё, он этого не сделает. Если ему суждено на склоне лет сидеть за одним столом с единственным в мире человеком, внушающим ему жгучую неприязнь, Он смирится и с этим. Всё, что угодно, лишь бы не потерять дочь. Это смятение чувств мешало мистеру Хардингу стать на сторону Эленор против архидиакона или на сторону архидиакона против Эленор. Правда, он мог бы и не подозревать её ни в чём подобном. Да, мог бы, но увы, мистер Хардинг не был совершенен, нерешительный, слабовольный. склонный подчиняться чужому влиянию, неуверенный в себе, он был далёк от совершенства. К тому же этот брак, который внушал такое отвращение архидиакану и который был бы столь же отвратителен нам, хорошо знающим мистера Слоупа, не казался мистеру Хардингу чудовищным, ибо в своей душевной кротости он не возненавидел мистера Слоупа так, как ненавидел его архидиакан. или ненавидим его мы. Однако, когда его дочь вышла из комнаты, на сердце у него было невыносимо тяжело. И, как обычно, в минуту грусти он начал наигрывать тихую мелодию на воображаемой виолончели, медленно водя одной рукой взад и вперед, словно она держала смычок, а другой, перебирая невидимые струны. Она за него выйдет, это ясно как 2жды 2=4, два объявил не склонный к философствованию архидиакон. Надеюсь, что нет, вздохнул её отец. А если да, то что я могу ей сказать? У меня нет права возражать против него. Нет права, воскликнул архидиакон. Нет права, как у её отца. Он такой же священник, как я, и быть может, хороший человек. С этим архидиаконом никак не мог согласиться. Однако громоздить обвинения против Эленор в её же гостиной было неловко. Поэтому они ушли и продолжали разговор, прогуливаясь по двязями собора. Мистер Хардинг сообщил зятю, зачем, а вернее, якобы зачем Мистер Слоуп был у Эленор в последний раз. Однако он сказал, что не верит в дружеские чувства мистера Слоупа. "Я не могу забыть, как он держался со мной", сказал мистер Хардинг. Так скоро его мнение перемениться не могло. "Всё ясно", воскликнул архидиакон. "Хитрый тартюф. Он думает купить дочь, оказав услугу её отцу". Он хочет показать, какой он влиятельный, какой добрый и как много готов сделать ради её прекрасных глаз. Да, всё ясно. Но с нами ему не сладить. Мистер Хардинг, сказал он с чувством, наклоняясь к собеседнику и сжимая его локоть, вам, пожалуй, лучше совсем лишиться богодельности, чем получить её такой ценой. Лишиться? Но ведь я её уже лишился. И мне не нужно это место. Я обойдусь без него. Я отступлюсь. Я сейчас же пойду и напишу епископу, что я отказываюсь. Он был бы только рад, если бы ему позволили избежать таким образом всех хлопот и неприятностей. Но этот исход не соответствовал намерениям архидиакона. Нет, нет. Ни в коем случае. сказал доктор Грантли. Богадель не останется за нами. Я в этом уверен, но без помощи мистера Слоупа в этом случае лучше её лишиться. Однако мы её получим, назло ему. Эербин приедет в Пламстед завтра. Вам следует поговорить с ним. Они зашли в соборную библиотеку, которую Барчестерские священники превратили в своего рода клубную комнату. где они писали проповеди, а иногда письма и читали богословские труды, а иногда газеты и журналы. Пожалуй, богословские труды реже покидали полки, чем могли бы предположить сторонние наблюдатели при взгляде на фасад здания. Там два союзника обсудили план дальнейших действий. Архидиакон написал епископу письмо, резкое, но в рамках приличий. в котором изложил права своего тестя на место смотрителя и выразил сожаление, что ему не удалось утром увидеть его преосвященство. А мистеру Слоупу он вообще не упомянул. Затем они условились, что на следующий день мистер Хардинг поедет в Пламстед, и после долгих обсуждений архидиакон решил включить в это приглашение и Эленор, чтобы уберечь её от ухаживания мистера Слоупа. Ещё любая покажет ей его в истинном свете, сказал он. И можно не опасаться, что мистер Слоуп явится за ней туда. Элинор несколько удивилась, когда её свояк вернулся и очень любезно пригласил её поехать в Пламстед с отцом. Она поняла, что отец вступился за неё, и ради него она решила скрыть своё возмущение и приняла приглашение архидиакона. Однако она объяснила, что на следующий день приехать не сможет, так как приглашена на чай к Стенхоупам. Она может приехать послезавтра, сказала она, с отцом, если он её подождёт, или одна к Стенхоупам, сказал архидиакон. А я и не знал, что вы так коротко с ними знакомы. Я и сама этого не знала до вчерашнего визита мисс Стенхоуп. Но она мне очень нравится. и я обещала поехать к ним поиграть в шахматы». «У них будут гости?» — спросил Архидьякон, все еще опасаясь мистера Слоупа. «Нет», — ответила Элинор. «Мисс Стэн Хоуп сказала, что они никого не ждут. Но она слышала, что Мэри уехала на несколько недель, а ей говорили, что я люблю шахматы. Вот она и заехала». «Что же, это очень мило», — заметил бывший смотритель. Правда, они больше похожи на иностранцев, чем на англичан, но это вероятно не мешает им быть хорошими людьми. Архидиакон благоволил к Стенхоупам и возражать не стал. Они решили, что мистер Хардинг отложит свой визит в Пламстед на один день и привезёт туда Эленор с малюткой и нянькой. Мистер Слоуп бесспорно стал в Барчестере важной фигурой.